Эпилог. «Тебе пора», — скупо заметил Шет, когда мы выбрались из подземелья и остановились у обелиска. Лиши тут же умчались в лес, охотиться и заново набирать массу. Пакостью свистал и следом, присмотреть и помочь, если они вдруг одни не справятся. Тогда, как я, подхватил тару на руки, ненадолго задержался, испытывая необъяснимое, но на удивление стойкое чувство, Что нам с контролером есть еще что друг другу сказать. Твоя подруга почти восстановилась, пояснил Шет, когда наткнулся на мой вопросительный взгляд. Самое больше, через половину Рина она придет в себя и начнет задавать вопросы: подумай, что ты ей ответишь. Я покосился на молчаливый обелиск. А с ним что делать, так и оставим его торчать посреди леса. Уничтожить его без шума не получится, поэтому набрось пока сверху иллюзию. «Вряд ли люди из форта быстро сюда доберутся. Но все же лучше не пробуждать в них ненужное любопытство. А потом я его уберу». «Как насчет тела?» а они тебе мешают?» – удивился контролер. А витающие над его головой две чистых души часто-часто замигали. Я помялся. «Нет, но похоронить бы их надо. Так, наверное, будет правильно. Да исчезновение Орли и Майены скоро заметят. Мне кажется, имеется смысл как-то объяснить общественности и их смерть». Орли все-таки работал не последним человеком гильдии. Девочка была штаты магом в ордене карателей. Если они не вернутся из отпуска, это может наделать много шума. Да и Наоми... Мало ли людей исчезает на просторах Эрнелла? Пожал причем собиратель. Хога хранил тела про запас. Но если хочешь, можешь похоронить их, как считаешь нужным. Или придумать какую-нибудь легенду. Пусть это будет ошибка нападения разбойников, ошибка в заклинании... А может скоропостижная свадьба После которой эти двое решили бросить работу И уехать в другую страну на постоянное место жительства Это будет непросто Там же родителей предупредить нужно Друзей и знакомых Но я подумаю, как лучше сделать Спасибо, девчонки Я поднял глаза на вьющиеся рядом души Черт, даже не знаю, что вам сказать Наоми, Маена, мне так жаль Шет неожиданно улыбнулся Они ни в чем тебя не винят «Напротив, ты им по-прежнему симпатичен, Я не благодарны, что ты не позволил собирателям осквернить их тела. Кстати, подруги у тебя боевые и на редко смелые, раз решили попробовать остаться на Эрнеле в качестве новых собирателей. Так что вы расстаетесь с ней навсегда. Хоть следующая ваша встреча случится очень и скоро. «Что? Какие собиратели? Девчонки, вы сошли с ума!» Обе дыши быстро подлетели и тихонько коснулись моих щек. То ли поцеловали, то ли попытались сказать, что не собираются отступать». Как показывает практика, мягкие женские руки гораздо лучше справляются с задачей сохранения мира, чем грубые мужские, скользь заметил контролера. Женщинам от природы свойственно заботиться, наводить порядок, красоту и уют, но мы учтем прежние ошибки, так что девушкам придется учиться дольше обычного, прежде чем они созреют для новой роли. А на это время пришли сюда других собирателей, так что без присмотра Ирнел не останется. А как насчет нового наблюдателя? «Его найти не так просто», – признал Шет. «Чтобы его подготовить, нужно гораздо больше времени. Да и набор требований к претендентам на эту должность не в пример серьёзней. Поэтому раньше, чем через тысячу лет, я нового наблюдателя даже не жду. Но пока его нет, мне придется присматривать здесь самому». «То есть мы еще увидимся?» – встрепенулся я. «Если что, я смогу тебя позвать?» «Иногда», – лукаво прищурился контролера. «Но не слишком часто, иначе я в тебе все же разочаруюсь. Чем, кстати, планируешь заняться в ближайшие годы?» Я демонстративно приподнял бесчувственную девушку. «А что, у меня мало дел? Эту упрямицу надо сдать на руки отцу. И чем черт не шутит, может действительно заняться ее обучением, чтобы не наломала дров. Потом надо закончить снегу и доложиться в Ковине, что проблема с мертвыми душами решена. Хранилище, наверное, уничтожу, пока про него никуда не понюхал. Потом загляну в другие фарты, на случай, если и там этого безобразия навалом. Еще надо будет проверить Данти и остальных на прибет связи со сборщиками. Заодно выяснить, кто на самом деле сделал иллюзию в доме Тана Алдура. Я, правда, подозреваю, что он сумел выбить для себя один из оставшихся барьерников амулетов, который наверняка валяется в каком-нибудь спецхране, куда на штану в силу должности имеет доступ. Но все равно проверить стоит. Ну а когда закончу с ними, то, пожалуй, разочаруете господ – Я откажусь от должности в ковине. Откуплюсь от данте вторым источником. Пусть изучает, раз уж монету и все равно засветила. Энергии в ней осталось на донышке. Зарядить ее они не сумеют. Так что риска никакого нет. А подозрения я от себя отведу. После чего смогу со спокойной душой попутешествовать по странам Альянса в поисках вот этих вот штук, которые уже давно пора бы отключить. Я бы не советовал тебе покидать Ковин слишком быстро. Скупо заметил контролер, когда я снова кивнул на обелиск. «Высокая должность поможет тебе путешествовать по Альянсу совершенно официально. К тому же внезапный отказ, наоборот, привлечет к тебе ненужные подозрения. Они избавят от них». «Да? А мерзость?» – возразил я. «Думаешь мне позволить держать в столице живого Нура? Или считаешь, я дам кого-то резать ее на куски?» Шет только фыркнул. «Никто твою Нуру не тронет. Без хозяина она жить не захочет, поэтому Ковину невыгодно ее у тебя отбирать». «Намного полезнее, если время от времени ты будешь по доброй воле навещать одну из столичных лабораторий гильдии, где норы будут аккуратно, ненавязчиво, а главное, безболезненно исследовать». «Меня это не устраивает», – спокойно отозвался я. «Подопытную крысу из нее я делать не дам, а ее никто и не будет исследовать долго. Феномен мерзости интересен лишь с научной точки зрения, тогда как для практического использования она бесполезна». «Это еще почему?» – чуть не крикнул от удивления я. Потому что она измененная, улыбнулся контроллера. Только в отличие от матери ее дефект менее грубый. И станет заметен немного позднее. Да, это какой же. Твоя мерзость больше не будет расти. С новой улыбкой сообщил Шет. И до конца своих дней останется такой, как сейчас. В подобном виде она не представляет интереса ни для Ковина, ни для гильдии. Ее органы слишком малы, чтобы на них позариться. От нее нельзя будет получить потомство. К тому же дефект есть дефект. Даже когда он незначителен, это может нарушить ход любого эксперимента. Поэтому твоя Нуру, конечно же, осмотрит и изучит. Но когда убедятся, что она действительно не имеет ценности, от вас быстро отстанут. Я задумчиво покрутил головой. Это обнадеживает. Хотя Тоналдор ей точно заинтересуется. Но как только до него дойдёт, что это не та Нура, которую у него украли... Да... Наверное, ты прав. Мне даже пакость не придется прятать, потому что эти две трюги теперь практически одинаковые. «Вот именно. Используя ресурсы Ковина, ты управишься с приборами гораздо быстрее. Ну а потом, хочешь, гуляй, а хочешь, переходи на другой пост повыше, где твои полномочия станут еще весомее». «Да ну их, к чёрту, эти полномочия!» — поморщился я. «Я уже пообещал Максу, что как только мы наймем управляющего и закончим работу над новым магоохранительным комплексом, я заберу его из кристалла на совсем. Но раз необходимость в пешке отпала то, пожалуй, пока он готовит прототип, я выжму из ковина соки по максимуму. И только после этого иду в свободное плавание. Эрнел большой, а я еще считай, нигде не был. В Сеуле, кстати, надо будет заглянуть, посмотреть, как устроилось село, да и с мастером Чижи я не отказался бы повидаться. А еще у на ночи есть один замечательный бассейн, в котором можно поживиться чистым фейталом. Фейтала там почти не осталось. Неожиданно огорошил меня Шет. «Как это? Там же его дофига было!» Я даже пожалел, что так мало взял в прошлый раз. Но ну, на самом деле взяли вы оттуда прилично. Вдруг рассмеялся собиратель. Вот только на этот раз грабителем был не ты. Эм, а кто же? Пакость. Оказывается, ее жадность не знает границ и сравнима только с наглостью, с которой она хватает и распихивает по заначкам все, что плохо лежит. Моя Нура! обалдела, моргнул я. В одиночку ограбила храм воды. Но когда? И главное, как? «Когда?» — вопрос как раз несложный. Снова рассмеялся Шет. «Пока ты был плотно занят учёбой у мастера Джи, ей тоже нужно было чем-то заниматься. Скучающая Нура, это, скажу я тебе, целая проблема. Но поскольку она ещё и очень трепетно любит своего хозяина, то ради него почти почистую выгрызла весь Вайтала, который хранился в бассейне. Благо, у неё на это было несколько месяцев». «Не понял?» — вконец озадачился я. Зубы-то она себе отрастила «Будь здоров!» «Поэтому чисто теоретически поверить в это возможно. Времени тоже было достаточно, ночами я за ней не следила. Но там же металла хранилась в горы, а она мне в сундук всего несколько горсточек нас наделала. Куда подевалось остальное?» «А ты у нее спроси», – подозрительно серьезно посоветовал Шетт. «И заодно попроси показать, что она хранит в своём мешочке, который, если помнишь, она нашла где?» «Думал я быстро, да и потери памяти пока не страдала». Поэтому, сложив два и два, пришел к совершенно невероятному, но единственно возможному выводу, и, вскинув на сборщика неверящий взгляд, шепотом спросила. «Так это что же, в пещере все таки было три шкатулки? И та, в которой заперли мою мелочь, та самая?» «Тебе ведь говорили, что один из ключей должен впрямую указать на два других». И он указал. Второй найденный источник должен был намекнуть, что именно нужно искать в первой шкатулке. А тот факт, что найти его потайной нише мог только из-за прямой впрямую намекал, что и последний ключ, ключик знаниям, тоже лежал не на виду. Но как? Внутри была иллюзия. все таки сжалился надо мной контролёр. Поэтому, когда крышка открылась, ты ничего и не увидел. Вернее, тебе было не до того, чтобы ее изучать. А вот у пакости, которую там заперли, времени было достаточно. Но, вопреки всему, она не съела, а решила припрятать нашедшуюся там вещь. Просто потому, что та ей очень уж приглянулась. Я замер. Мешочек. <свят> Барьерники в те годы часто развлекались играми с пространством. Со смешком подтвердил мою догадку Шет. Поэтому порой даже очень большое количество вещей можно прятать в маленький, совсем неприметный с виду предмет. Единственным намеком на ценность которого могут стать лишь инициалы создавшего его мага. Блин... Я чуть не застонал от досады, сообразив таки, где именно Леро Навим мог сохранить в неприкосновенности свою бесценную библиотеку. А потом вспомнил, как мелкая поганка отчаянно защищала подаренное ей сокровище. Как она неведомым образом выуживала прямо из воздуха кристаллы душ, хотя по определению не умела их создавать. В моей голове мгновенно уложились все ее странности и подозрительно обжорство в Сеуле, причину которого я долго не понимала. Ее опасливые взгляды и красноречивое молчание в те моменты, когда речь заходила о третьей шкатулке. Я вспомнил, как вечно затихала эта зараза, когда у нее спрашивали, откуда деньги или бриллианты. Понял, куда могли подеваться десятки кило драгоценного файтала. Как и то, что мелкая поганка давным-давно разгадала секрет своего мешочка, только подмалкивала, чтобы ее прелесть не отняли. Додумавшись, наконец, кто именно ей в свое время помогал перейти наизнанку, Я молча ругнулся и со свистом выпустил воздух сквозь сжатые зубы. «Ну, первый!» «Прости, Шет. Кажется, мне и впрямь пора бежать. Спасибо тебе еще раз и до встречи!» После чего огляделся по сторонам, подметил, мелькнувши за деревьями серебристый хвост и, мысленно закатывая рукава, угрожающе протянуло. «Пакость! Ну-ка иди сюда! Сейчас я тебе морду бить буду!» Контролер, проводив глазами быстро удаляющегося из аморфа, покачал головой. Но недальновидность гостей из другого мира даже его порой приводила в замешательство. Ведь казалось бы, чего Олегу стоило проверить этот мешочек? Что мешало его хотя бы осмотреть, расслабая отголоски магии исходили от него даже в обесточенном состоянии? Но он не обратил внимания. Не подумал, для чего мелкая Нура так часто прикладывала к его источнику свой любимый мешок тем самым постепенно заряжая его и расширяя свернутое внутри пространство. Будучи не слишком образованным изоморфом, он исключил саму возможность того, что в нем может быть спрятано что-то ценное, упустил из виду тот факт, что сшитый из кожи артефакт подозрительно легко переносил холод изнанки, и только теперь до него наконец-то дошло. Впрочем, времени на освоение древних книг у него теперь предостаточно. Живучесть норов, их фантастическая регенерация, умение перестраивать собственное тело – все это даст Олегу приличную фору во времени, годы, столетия, а может и больше. За эти годы ему предстоит увидеть и пережить все, что может узнать и пережить, избавленный от проблемы старения и заморф. Радости и печали, восторг новых встреч и горечь расставаний, счастье, обретения и боль потери, рождение и смерть. Нет, Олег не станет по-настоящему бессмертным. Его физическое тело не умеет стареть, однако его по-прежнему можно ранить или убить. При этом он все еще волен жить и поступать так, как посчитает нужным. Создать полноценную семью или же перебиваться случайными встречами. Войти в ковен или уйти в тень следом за ночниками. Возродить искусство барьерников или сохранить их знания в тайне. Быть на виду или выбрать стезю отшельника. Стать гарантом мира или же причиной новой войны. Все... Теперь он мог действительно все, что был готов предложить, принявший во всех смыслах признавший его Ирнела. Само собой, когда-нибудь человеческие эмоции ему наскучат, и это вынудит его искать что-то новое, загадки, которые еще не доводилось решать, знания, которых у людей уже не добудешь, новые впечатления и интересы, необычные, но сложные задачи, с которыми даже ему с его возможностями было бы нелегко справиться. Преодоление трудностей и освоение нового – Вот два важнейших условия для продолжения развития. Тот, кто не развивается, умирает, причем неважно физически или духовно. Поэтому, если Олег не сломается и не закиснет от скуки, если он сохранит свою целеустремленность и жажду знаний, если в один из дней придет к выводу, что на Эрнеле ему стало тесно, то однажды он сам попросит Шеда о помощи. И именно это и будет знак, что он готов перейти на новый виток. Конечно, для этого понадобится время. По человеческим меркам очень и очень много времени, столетия, может быть, тысячелетия, но Шет умел ждать. Должность контролера по определению подразумевает умение быть терпеливым. Поэтому он лишь улыбнулся, провожая своего подопечного долгим взглядом, а потом исчез прямо на ходу, внося изменения в расчеты, в которых некоторое время назад появился юный, пока еще не слишком опытный, но весьма перспективный наблюдатель». Конец. Читал Родион Нечаев.